потому что снег тогда настом плющет. Говорят еще в народе, что Евдокия весну снаряжает». Конец примечания. В тот день Дуня именинница была. Восемь годов ей минуло. Марка Данилыч надарил имениннице разных подарков и, называя ее уже «отраковицей», веселился, глядя на дочку и любуясь расцветавшую ее красотою. Рада была Дуня подарком.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 Помолчала немножко Дарья Сергеевна, другой разговор повела. «Сегодня поста перелом, Христов праздник не за горами. Кого располагаете звать, страстную службу да светлу заутреннюю в Маленны отправить?» «Кого позвать? А красноглазих красноглазихи некого», — ответил Марко Данилович. «Путает много она, поменеет-а», то, сказала Дарья Сергеевна. «По псалтырю еще бредет, а мне ей не сладить» чтобы опять такого ж соблазну не натворила, как в прошлом году. Примечание. Домашняя служба у старообрядцев отправляется по псалтырю. То есть читается псалтыри после каждой кафизмы тропари празднику. Службою поминеи или уставною называется та, что отправляется по уставу. Великим постом справляют уставную службу по книге «Минея постная», от поста до троицы по книге «Минея цветная». В прочие дни по Минеи общей. Конец примечания. «Это за часами-то в Великую Пятницу? Из пятницы в субботу переехала!» Засмеялся Марка Данилыч, отворачиваясь от окна. «А в позапрошлом году помните, как на Троицу по общей минее стало было службу справлять? Да и из Пятидесятницы простое воскресенье сделала. Грехи только с ней!» Улыбаясь, сказала Дарья Сергеевна. «К тому же то надо взять, Марка Данилыч».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 «Да вы бы с Лещовым отписали. У них по всем скитам есть знакомства, ответила Дарья Сергеевна. «Они мигом бы весточку дохнули на Керженец. Теперь четвертая неделя, к вербному воскресенью и старочка, и белицы были бы здесь. Нынче же Пасха ранняя. Благовещение на Страстной придется. Реки пропустят. Разойдутся не раньше Мироносецкой». «Не раньше», согласился Смолокуров. «И в самом деле». К на ветлугу разве писать? Никите Петровичу точно все керженские обители знакомы. Для меня он сладит дело. Сегодня же погоню к нему нарочного. Нефед Тихонный Члещев, свойственник был с Малакурову, на двоюродной сестре Алена Петровны женат. Человек с достатком был, но далеко не с таким, как у Марка Данилыча. Оттого и старался он, при всяком случае, угодить богатому сватушке.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 Смолокуров соглашался с красноглаголевой уставщицей. Говорил, что самому ему доводилось и тех, и других видать, и что он не знает, которых из них хуже. «И то еще я замечал», — говорил он, «что пенсионная, выйдя замуж, рано или поздно хахаля заведет себе, а не то и двух, о которой у мастерицы была в обучении. Дура-то кажется. окажется». Да к тому же и злобы много накопит в себе. А Макрина тотчас тот час ему на те речи. «С мужьями у таких жен, сколько я их не видывала, ладов не бывает, взбалмошны, непокорливы, что ни день то в дому садом да драна грамота, и таким женам много от супружеских кулаков достается». Наговорившись с Марком Даниловичем о таких женах и девицах, Макрина ровно обрывала свои рассказни, заводила речь о стороннем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 Да теперь вряд ли там возможно поместить ее. Чапурина Потапа Максимыча неизволитель знать. Братец матушки-то нашей по плоти. Двух дочерей отдал к ней. За третью дочку не родную, а богаданную. Сиротку он одну воспитывает. Четвертая с ними живет. Матушкина воспитанница, тоже сирота безродная. Вот четыре. Пятая с ними живет, головщица. А горниц-то всего три, и то великие.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 В обители своих трудниц довольна. Дунюшки все они сготовят. И помыть, и пошить, и поштопать. И новые оплатьицы могут сшить. Даже башмачки, пожалуй, исправят, сказала Макрина. «Ну, это ладно, хорошо», — молвил Марко Данилович. «А где ж такую взять, чтобы за всегда при ней была? Безотлучно смотрела бы за ней». «А я-то на что?» — вступилась Дарья Сергеевна, вскинув глазами на Смолокурова. «Я с Дуняшей поеду».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 «Никто ничего не посмеет сказать», — резко и мрачно ответил Марко Данилович. «Не говорите!» — с горячностью сказала Дарья Сергеевна. «Может, и теперь уж не знай, чего на меня плетут. А тогда что будет? Пожалейте хоть маленько и меня, Марко Данилович. «Кто смеет сказать про вас что-нибудь нехорошее?» — вскликнул Марко Данилович и, быстро вскочив с дивана, зашагал по горнице крупными шагами.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 Верст на семь затопило луга, полои и кустарники левого берега. Попутным ветром вниз по реке бежал маршанский хлебный караван. Стройно неслись гусянки и барки, Широко раскинув полотняные белые паруса и топсели, Слышались с судов громкие песни бурлаков, Не те, что поются надорванными их голосами про дубину, Когда рабочий люд, напирая изо всей мочи грудью на лямки, Тяжело ступает густо облепленными глиной ногами по скользкому бичевнику, и едва-едва тянет подачу: Шамра бежит в одну сторону с судами, святой воздух до полна выдувает апостольскую скатерть, и, довольные попутным ветром бурлаки, разметавшись по палубе на солнышке, весело распевают про старые казацкие времена, про Поволжскую вольную вольницу.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 «Батюшки, буду глядеть! Отцы родные, буду доваривать! Батюшки-бурлаченьки, помилуйте! Родимые, помилуйте!» То бурлацкая артель самосудом расправляется с излюбленным кошеваром за то, что подал на ужин непроваренную как следует пшенную кашу. По лону реки мелькают лодочки рыбных ловцов. Вдали из-за колена реки выбегает черными клубами дымящийся пароход.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 «О вашем решении надо скорее отписать к матушке», — обратилась она к нему. «Вы как располагаете дочку так к нам привести? «Да уж лето-то пущай ее погуляет, пущай поживет со мной. Ради ее и на низ не поеду, побуду останное время с Дунюшкой. Нагляжусь на нее, голубушку», — сказал Смолокуров. «Значит, по осени?» — молвила Макрина. «Да посели Макарья, в сентябре, что ли», — ответил Марко Данилыч.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 «Больно уж ей у нас после такого приволья не покажется». «Как же тому пособить?» — сказал Марко Данилыч и задумался. «Уж не знаю, как сделать это, Марко Данилыч, ума не приложу, благодетель не придумаю», — отвечала на то хитрая Макрина. «Отписать разве матушке, чтобы к осени новую стаю келий поставила? Будет ли ее на то согласие сказать «не могу», «не знаю». «А место, где построится, есть в обители?» — спросил Марко Данилович. «Место за глаза на двадцать, а, пожалуй, и на тридцать стай достанет», — сказала Макрина. «Так зачем же дело стало?» — молвил Марко Данилович. «Отпишите матушке, отвела бы местечко поближе к себе, а я на том месте домик выстрою Дунюшке. да осенью поспеем и построить, и всем приукрасить его». «Разве что так?» — молвила Макрина. «Не знаю только, какое будет на то решение матушки. Завтра же напишу ей». «Да уж, пожалуйста, поскорее напишите, матушка», торопил ее Марко Данилыч. «Завтра же, кстати, денет почтовый. Можно будет письмо отослать». «Сегодня ж изготовлю», — молвила Макрина. И, простясь с Марком Данилычем, предовольная пошла в свою горницу. «Ладно, дельца обделалась», — думала она. «После выучки дом от нам достанется»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 А не то если в угоду с чепуринскими девицами станет обедать и ужинать, поваднее так-то будет, они ж ей погодки, ровесницы подругами будут. Этого матушка нельзя, возразил Смолокуров. Ведь у вас ни говядинки, ни курочки не полагается. А на рыбина одно и Дунюшку держать я не стану. Она ведь мирская, иначе ей на себя не вздевать. Зачем же отвыкать ей от мясного? В положенные дни, пущая ее мясное кушает на здоровье. «Как это у вас? Дозволяется?» «Конечно, дозволяется, Марка Данилыч», поспешила ответить Макрина. «И чапуринские девицы без курочки, аль без гуська, за обед в скоромные дни не садятся. Особо готовят им в матушкиной тряпущей. Вот насчет говядины, али свинины, насчет, значит, всякого, этого до сей поры у нас не водилось. Потому, знаете, живем на виду». А От недобрых людей и клеветы могут пойти по миру. Говядину, дескать, едят у Манефиных, скоромничают. Ради соблазна не допущается. Да ваша дочка и на статья. Матушка Манефа разрешит ей на всеяденье. Можно будет, когда и говядинки». «Ладно, хорошо», — молвил Марка Данилович. «А вот еще чают, вот я знаю, у вас пьют. А как насчет кофею? Дунюшка у меня кофей полюбила».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 ходят, без того нельзя, ответила Макрина. Марко Данилыч поморщился. уж то за все службы, спросил он. Ведь у вас они долгие, опять же, утренние поднимаются у вас ранным ранехонько. Зачем же живущим девицам за всякую службу ходить? Ни иноки, ни они, ни певчие белицы, сказала Макрина. По воскресеньям бы часы только стояла, а утренние ходило бы разве только на большие праздники? а то ее отнюдь не неволить. Ребенок еще», — молвил Марка Данилович. «Так у нас и делается, Марка Данилович, так у нас и водится», — сказала Макрина. «Вот чапуринские вздумают, пойдут в часовню, не вздумают, в келье сидят, никто не неволит их». «А насчет одежи?» — спросил Смолокуров. «Неужели дунюшки черные вздеть на себя? Зачем же это, Марка Данилович? Что она за инокиня?» У нас и белицы, как сами видите, цветные передники да цветной платочки носят на головах. А ваши дочки и сарафанчики цветные можно пошить. Одного только для живущих девиц у нас не полагается. Платьяцы бы немецким покроем не шили, да головку бы завсегда покровенную имели, хоть бы маленьким платочком повязывались, потому что так по писанию. Апостол От Павел женскому полу повелел главу покровенную иметь.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 Она у меня девочка смышленая, Притом же мягкосердная, Вся в мать покойницу. Обучите ее, воспитайте мою голубоньку, Старицею дам, ничего не пожалею. Доброту-то ее, доброту сохраните, В мать бы была. Ох, не знала ты, мать Макрина, Моей Аленушки, ангел божий была воплоти. плоти. Дунюшка-то вся в нее, Сохраните же ее, соблюдите. Погроб жизни благодарен останусь. Полету Дунюшке домик в Манефиной обители поставили, и как надо по богатому отделали его. От Макарья Марка Данилович но убранство его всего навёз: и обоев, и зеркал, и столов, и стульев, а всё красного до да, орехового дерева.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 В часовне ли, на гулянках ли, на ученье ли, не отойдет бывало от нее. Никто из девиц, сама даже фленушка, не смели при ней лишних слов говорить. Оттого, выросши в обители, Дуня многого не знала, о чем узнали дочери Потапа Максимыча. Ни Соловьев перерезок перересок слушать вместе с приезжими купчиками не хаживала, ни разговоров нескромных не слыхивала, ни проказ девичьих не видывала.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 Нарочно сбоку прирубил он две небольшие для своего приезда Горенки. Каждый приезд с Малакурова праздником бывал не для одной Манефиной обители, но для всего скита Комаровского. Навезет бывало он Дуне всяких гостинцев, и как побольше выросло, целыми кусками ситцев, холстинок, платков, синих кумачей на сарафаны.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 За год до того, как Дуне домой под отеческий кров надо было возвратиться, еще новый домик в Манефиной обители построился. И убран был, и разукрашен, пожалуй, лучше Дунина домика. Марья Гавриловна жить в Комаров из Москвы переехала. Марко Данилыч с богатой вдовой познакомился, просил ее не оставить Дунюшки. Ото всей души Марья Гавриловна полюбила девочку. Чуть не каждый день проводила с ней по несколько часов. От Марьи Гавриловны научилась Дуня тому обращению, какое по хорошим купеческим домам водится.